Глава шестьдесят Саид и Надя. Я смотрела на Арину в белом длинном платье и вспоминала нашу с Саидом свадьбу. Улыбка появилась сама собой. Я еще кричала ему, что подам на развод? Смешная. Кто же меня отпустит? Джамала на свадьбе не было, что оставляло место для фантазий. Интересно, он действительно влюбился в девочку или просто пользуется ею? На лице Арины я не разглядела скорби, она улыбалась гостям и, кажется, была счастлива, хоть это и не принято показывать в этом обществе. О чем задумалась? Он подошел сзади, обнял меня и вжал в свою твердую грудь. Я быстро осмотрелась вокруг, рядом на балконе никого не было, кроме нас. Я не задумалась? Да ладно. Ты уединилась на балконе, обняла себя руками, продругла до костей и говоришь, что не задумалась. Его руки с предплечья опустились на мой живот, и сразу стало тепло и уютно. Я, оказывается, действительно замерзла. Хорошо, я задумалась. Призналась ему честно, чем заработала поцелуй в макушку. И о чем же? Обо всем? О нас, о детях, представляешь, Шамир, сын Джамала, развлекает нашу принцессу. Она заставила его сидеть рядом, пока переодевала свою куклу. Саид хмыкнул. «Вот видишь, а ты боялась». «Я и сейчас боюсь. Кто знает, какими они вырастут? Наши дети. Кем станут, что им будет интересно, а что нет? Захотят ли они исполнять желания родителей? И будут ли счастливы, если исполнят?» «Да загрузилась ты не слабо», — вздохнул Саид. «Давай на время отложим этот разговор и спустимся к гостям. Нас там ждут». «Хорошо, пойдем. По дороге на улицу, где собрались все гости, мы встретили Алану с Амиром. Маленькая хулиганка раздобыла где-то фату, и в ней выходила замуж за Амира, заставляя его торжественно вести ее вниз по лестнице, как это было с настоящей невестой. Я торопилась, остановилась, уставилась на них. Саид хмыкнул. — Ты гляди, замуж уже собралась. А ты переживала, что она не захочет. — Прекрати, пожалуйста. «Закатываю я глаза. Они дети». «Угу, как скажешь», — саркастично отвечает мне муж и берет под руку, чтобы не споткнулась. Идем уже на улицу». На улице шумно, весело, крики и живая музыка смешались в какую-то какофонию. Кто-то поздравляет невесту, кто-то по незнанию ищет жениха. «Интересно, где сейчас Джамал?» — спрашиваю у Саида, а тот криво усмехается. Джамалу сейчас не так весело, как его невесте. «Это ты о чём?» «Разговор со старейшинами, отец повесил на него». «Вот как? А они его там не прибьют?» «Это его проблема. Нам же будет проще». Но тут сложно не согласиться. Джамал хоть больше и не враг нам, но и друзьями мы пока не стали». Джамал. Ждать старейшин надоело. Они, как обычно, опаздывали. А Джамал потихоньку терял терпение. Радовали только записи с камер видеонаблюдения из дома. То и дело он смотрел на Арину и все сильнее залипал. Какая же она красивая в этом белом платье. Он обязательно сегодня снимет его с нее. Джамал. Старишины появились не вовремя, и его улыбка еще не сошла с лица. «Зачем ты нас позвал?» Старики расселись по своим местам. Некоторые откровенно недовольно смотрели на него и кривили свои рожи. «Я принес вам весть». «Вот как! И что же это за весть такая?» «Дай угадаю». И сам бывший друг отца, тот же, который и пристрелил его, усмехнулся. «Ты уходишь из клана». «Чушь!» — бросил Ахмед. «Кто ты есть без клана? Все, что ты имеешь, дал тебе клан». «Ты не посмеешь отвернуться от нас. Мы были добры с тобой, когда узнали о предательстве твоего отца. И даже после его гибели оставили тебя в клане. Так что хорошо подумай, прежде чем делать громкие заявления. Кстати, почему ты не пригласил нас на свадьбу? Неужто нам не нашлось там места?» Джамал усмехнулся. Он уже предвкушал, как вытянутся их морды, когда он объявит им о том, что их хваленного клана больше нет. И не видел больше смысла оттягивать неизбежные. Я не пригласил вас на свадьбу, потому что вам там нехер делать. Это первое. В зале ресторана загудели, и сам оскалился и подался вперед. Что ты сказал, щенок? Это еще не все. Клана, каким вы знали его раньше, больше нет. Вернее, нет вас в клане. Саид Хаджиев передал вам привет. А я, пожалуй, попрощаюсь. Мне пора наведаться к невесте. Если хватит духу, можете выстрелить мне в спину. Встав из-за стола, бросил последний взгляд на старейшин, перед которыми когда-то давно дрожал. Теперь же не чувствовал к ним ничего, кроме жалости. Ты пожалеешь об этом, щенок, и Саиду это передай. Доносилась до него, пока шел к двери. Плевать. Он чего-то подобного и ожидал, еще бы. Эти старики ни на что не способны без клана за спиной. Их время прошло, закончилось. Поехали на свадьбу. Дал указание водителю. Хочу увидеть жену. Притормозишь за домом. А потом он, как зеленый сопляк, перелезал через свой же забор, чтобы увидеть ее. Одного из отлынивающих официантов поймал с телефона муха за углом дома, схватил его за шкирку, притянул к себе. «Невесту сюда приведи». И побыстрее, только так, чтобы никто не заметил. Не то чтобы он кого-то боялся, просто не хотел выслушивать от тети Алии, что он совсем уже обрусел. Официант ловко умыкнул невесту, и та, ничего не подозревая, зашла за угол дома и вскрикнула, когда ее схватили руки Джамала. Попалась, и народ ее набросился, как оголодавший. Она запищала ему в рот, но. Быстро очухалась и ответила на поцелуй. Что ты здесь делаешь? Спросила, задыхаясь. Тебе увидеть пришел. Нельзя же. А кто узнает? Мою пропажу сейчас заметит твоя тетка и выезд мне мозги чайной ложечкой. Ладно, иди, я дождусь ночи. Еще раз приложился к ее сладким манящим губам и исчез в темноте.